Разговор на повышенных тонах. Серафима боялась, что у них потребуют журналистки и удостоверения. Но милая девушка-администратор, по-видимому, так устала, что даже не стала звонить Манину в номер. Улыбнулась вымученно и показала, в какой стороне лифт. «Надоели посетители», — прокомментировал княжич. Серафима кивнула и подобралась. Главное, не спасать первую минуту, а там как бог даст. Они постучали в дверь и услышали такое же усталое, как у девушки на ресепшене: "Входите". Серафима решительно шагнула вперёд. Михаил успел схватить её за руку и чуть опередить. "Вы кто?" спросил Манин, вставая. Он узнал Серафиму и заметно напрягся. Взгляд метнулся в поисках телефона, но тот лежал далеко, на тумбочке у кровати. "Господин Манин, прошу" Уделите нам несколько минут, начал Княжич, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Мы поговорить пришли, добавила Серафима и бросила взгляд, не обещавший мирной беседы. Манин, по-видимому, не был готов к разговорам, поэтому занервничал ещё сильнее. Михаил крепче сжал Серафимину руку. Мужик и так перепуганный, не зачем сразу наезжать. Простите нас за вторжение. «Мы в самом деле хотим всего лишь прояснить несколько фактов». «Каких еще фактов? С какой стати? Вас Верстовский подослал?» «Вот еще!» — тут же встряла Серафима. «Никто нас не посылал. Мы сами с усами!» И шмыгнула носом. Манин посмотрел на этот веснущий ты, решительно вздернутый нос и неожиданно улыбнулся. Серафима сразу нахмурилась, открыла рот, чтобы что-то сказать, но княжич ее опередил. «Мы действительно хотим поговорить о Верстовском. Серафима работает у него и узнала историю о вашем соперничестве. Некоторые факты в его рассказе заставляют усомниться в их правдоподобии. Это важно для нас, поэтому мы пришли, чтобы услышать историю ваших отношений». Серафима искосо взглянула на него. «Как он, оказывается, выражаться умеет? Ей так не смочь ни в жизнь. Вот что значит по заграницам поездить». Но зачем вам это нужно? Кажется, это только нас с ним касается. Возможно, так и есть. Однако некоторые обстоятельства. Хорошо. Собственно, мне абсолютно нечего скрывать. Манин помолчал, стараясь успокоиться, и стал рассказывать. Я долго не замечал соперничества между нами. Дурак был наивный. Иногда со мной происходили всякие неприятности. По работе я имею в виду. Так, мелочи. но довольно болезненные. Мне и в голову не приходило, что Костя мог иметь к ней отношение. Только когда появилась Синга, он стал проявляться активнее. Злился всё время и постоянно объяснял, почему она мне не подходит. А я её разумею. И по этим рассказам я вдруг понял, каким он меня видит. Не буду вдаваться в подробности, но получалось, что я полное ничтожество. Самое смешное, что даже тогда Я ничего не заподозрил. Считал это нормально ревновать женщина. Не понимал, что инга лишь один из пунктов его ненависти ко мне. Но тогда просто терпел и даже жалел его. Почему? требовательно спросила Серафима. С первой минуты нашей встречи с Ингой я знал, что мы будем вместе. Между нами сразу пролетела искра. Люди ведь это чувствуют, правда? Он обвёл глазами их с Михаилом. Оба кивнули. Эту парфюмерную дуэль придумал Константин. Ему казалось, нет, он был уверен, что так можно всё решить. И не стал квинтэссенцией его таланта. Аромат был прекрасен, честно. Жаль, сейчас он забыт. Но я нашла его у Верстовского и подумала, что парфюм свежий. Он был в стеклянном флаконе. Значит, ему не более 2 лет? Манин кивнул, словно и не сомневался. Думаю, он продолжает его создавать. Вернее, воспроизводить по формуле. Ничего нового он сотворить больше не может, к сожалению, разумеется. Серафима взглянула на него и не поверила. Он нисколько не жалеет об этом, даже рад. Нега была придумана мной за несколько секунд. Знаете, так бывает. Это случилось в ту ночь, когда Инга стала моей. Нега это впечатление от нашей близости. Серафиме вдруг стало неприятно. Зачем она ему это рассказывает? Это слишком личное. Непонятно почему, но ей захотелось сказать Манину что-нибудь колкое, едкое. Серафима прищурилась и поднатужилась. Сейчас. Однако ничего едкого не придумалось. А какова судьба Неги? Словно почувствовав, торопливо спросил Михаил и покосился на её напряжённую физиономию. Духи продаются до сих пор, только под другим названием. В переводе на русский Нежный вечер. Не встречали? Он снова обвёл их взглядом. Серафима мотнула головой. Я не хотел, чтобы чужие женщины пахли так же, как она, но фирма настаивала. Тогда я изменил название. Серафима открыла рот. Михаил сжал её руку, и рот послушно захлопнулся. А сейчас вы продолжаете Как это у вас называется быть носом? Манин удивился. Да, а почему вы спрашиваете? Верстовский утверждал, что вы заразили его вирусом, после которого он потерял обоняние. Ну, следовательно, и вы тоже должны были. Манин развёл руками. Мы не виделись с Константином со дня похорон Инги. Это было 10 лет назад. Насколько я понимаю, никакого коронавируса тогда не существовало. «Но Верстовский утверждал, что вы с ним встречались три года назад». «Где?» «На могиле Инги». «Он приезжал в ГРАС?» «Не уточняла. Наверное». «Не знаю, зачем ему потребовалась эта ложь». «Хотя почему?» «Знаю. Он хотел обвинить меня еще и в этом». Манин вытер каплю, сползающую на висок салба. «Ему мало сделать меня убийцей собственной жены. Он хочет выставить меня окончательным подонком». «Но Верстовский утверждал, что Инга была его женой!» Почти крикнула Серафима. «Что?» Манин посмотрел так, что стало ясно. Это стало для него шоком. Серафима глядела во все глаза. «Он сказал, вы убили ее, потому что не могли позволить, чтобы она стала женой другого. Вы завидовали ему всю жизнь и решили убрать со своего пути во что бы то ни стало». «Я убью его!» Хрипло выдавил Манин, и закрыл лицо руками. А разве вы не за этим приехали в Россию? неожиданно услышал он. Манин дёрнулся, как от удара, и взглянул на Серафиму чёрными точками глаз. Она не отвела взгляда. Вы были уверены, что именно Верстовский и Убелынгу, так или нет? Манин кивнул, продолжая смотреть на неё то ли с удивлением, то ли с ужасом. Как он это сделал? тот молчал. Говорите уже. Раз мы обо всём догадались. В тот вечер Инга должна была выехать ко мне в Марсель. Я прилетел туда прямо с выставки, где мои духи получили Гран-при. Я снял яхту и ждал её, чтобы отметить победу. Перед отъездом она заехала к Константину. Зачем? Я не знаю. Он уверял, что встречи не было. Тогда откуда? В её сумочке я нашёл пробник новых духов. Незадолго до этого Верстовский хвастался, что сочинил новую композицию, которая побьёт все рекорды популярности и станет хитом продаж. Вы решили, что в сумке Инги были именно эти духи, но почему? Он назвал несколько компонентов, когда рассказывал. А зачем ему было так светиться? Он ничем не рисковал и очень хотел, чтобы я ему поверил. Всегда стремился разбудить во мне зависть. и говорил, что просто поддерживает дух соперничества. Но я не желал с ним соперничать. Мне это было совсем не нужно. Я создавал духи. Со мной была любимая. Вы считаете, что Верстовский отравил Ингу через духи? Но как такое возможно? спросил Михаил. Ему было очень важно это знать. В парфюмерии используются разные вещества. Многие из них очень ядовиты. «Но вы отдали духи на анализ, раз знаете состав?» «Отдал. Но в них уже ничего нельзя было обнаружить. Верстовский не дурак. Он использовал летучее соединение. Инга открыла флакон, понюхала, и все. Эфир выветрился мгновенно, но успел попасть в легкие. Вскоре у нее закружилась голова или случилось что-то еще. Она должна была позвонить мне и сказать, что выехала». Я всегда волновался, и мы постоянно созванивались. Но она не позвонила. Нет, я набирал её номер раз 100, но телефон молчал. Я даже Константину звонил. Он сказал, что не виделся с ней, пока я был в Париже. Но он же знал, что вы найдёте пробник. Знал, но со слезами на глазах клялся, что дал его давно в лаборатории. Это была самая наглая ложь. Но доказать иной я не смог. А почему он дал вашей жене пробник? Почему не предложил просто понюхать бумажку? Как там на блоттере запах слишком очевиден. Инга могла почувствовать что-то. Она же была аромапсихологом. А запах обязательно должен быть. Уверен, что яд не имел запаха, но верстовский должен был действовать наверняка. Кроме того, на блоттере его концентрации могло не хватить. Верстовский утверждал, что дело даже не заводили. Это правда. Он знал, что так случится, поэтому был уверен в своей безнаказанности. И тогда вы решили сами его наказать, спросила Серафима. Михаил посмотрел на любимую. Какой она, оказывается, может быть: решительной и жёсткой, даже жестокой? Серафиме почудилось в его взоре некоторое недоумение. И она решила, что Михаил ей не верит. Ну и пусть. Она точно знает, что все именно так, как она думает. Вернее, только что догадалась. «Ведь вы не только ради презентации своих новых духов приехали в Россию», уверенно продолжала она, не спуская с Мани на глаз. «Вы искали Верстовского, так?» После смерти Инги он уехал в Париж и стал работать в парфюмерном доме конкурентов. «Это ни у кого не вызывало подозрений?» Не думаю. Все знали, что он был влюблен в мою жену и восприняли его отъезд как жест отчаяния. Он сам говорил, что не может оставаться там, где все произошло, и не понимает, как я могу быть таким равнодушным. Хотя для меня было как раз естественно остаться там, где ее могила, чтобы ухаживать за ней. Но если вы были уверены в его вине и собирались отомстить за смерть жены... Да с чего вы взяли, мисс? Возмущенно прервал Манин. «Я вовсе не...» Но неумолимая Серафима продолжала. «Если вы собрались мстить, то почему не нашли его в Париже? Зачем ждали десять лет?» Манин сделал гневное лицо и сжал рот. Серафима смотрела, не отрываясь. И он сдался. «Я не сразу заподозрил Константина. Говоря по правде, тогда вообще не мог что-то анализировать». Мысли стали возникать гораздо позже, а когда пазл сложился, Верстовского я не нашёл. Он не просто уехал из Франции, а пропал. С радаров? насмешливо спросила Серафима. Что вызывает у вас скепсис? Да, пропал. Он ведь коренной москвич. Там я его и искал. У него в столице довольно много родственников и всяких там одноклассников, однокашников. Она кончил химико-технологический институт имени Менделеева. Успел даже поступить в аспирантуру. Не доучился, правда. Заболел парфюмерией. Это серьёзная хроническая болезнь. Если уж прицепилась, то навсегда. Лекарства нет.